176-я ночь Когда же настала 176-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Камар-Аз-Заман, сын царя Шахрамана, совершил предзакатную и ночную молитву и сидел на ложе, читая Коран. Он прочел главы о корове, семейство Имрана, Я-Син, Я-Рахман, благословенно власть, чистосердечие и главы-охранительницы. И закончил молением и возгласом: "У Аллаха ищу защиты". А потом он лёг на ложе на матрас из мадинского атласа, одинаковый по обе стороны и набитый иракским шёлком, а под головой у него была подушка, набитая перьями страуса. И когда он захотел лечь, он снял верхнюю одежду и, освободившись от платья, лёг в рубахе из тонкой вощёной материи, а голова его была покрыта голубой мервской повязкой. И в тот час этой ночи Камарас Заман стал подобен луне, когда она бывает полной в четырнадцатую ночь месяца. Потом он накрылся шёлковым плащом и заснул. И фонарь горел у него в ногах, а свеча горела над его головой, и он спал до первой трети ночи, не зная, что скрыто для него в неведомом, и что ему предопределил ведающий сокровенное. И случилось по предопределённому велению и заранее назначенной судьбе. что эта башня и эта комната были старой, покинутой в течение многих лет. И в комнате был римский колодец, где пребывала джинния, которая жила в нем, а звали ее Маймуна, и была она из потомства Иблиса проклятого и дочерью Демирьята, одного из знаменитых царей джиннов. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.